Глава третья Преображенский дворец в настоящее время не существует, и место, занимаемое им, ныне застроено городскими зданиями. Но в семнадцатом столетии он считался любимым загородным потешным дворцом. В нем-то, по известиям разрядных записок, в 1677 году представлялись комедии «Отсечение головы Аля Ферна» и подвиги царя Артаксеркса. Играли немцы на органах, фиолах и других инструментах и танцевали. В нем-то покойный царь Алексей Михайлович любил проводить свободные часы в потехе соколиной охоты. И действительно, красивое местоположение села Преображенского вполне оправдывало царское предпочтение. Широкие хлебные поля отделяя его от назойливой столичной суеты, невольно наводили мирное настроение на истомленную душу, а густая растительность и красивые пруды садов, окружавших самый дворец, целили нанесенные раны вечно свежим, вечно понятным голосом природы. По смерти Алексея Михайловича, вдова его, Наталья Кириллна, с сыном-ребенком Петром, Во все время царствования Федора Алексеевича и потом правления Софьи Алексеевны почти постоянно жила в Преображенском дворце. Здесь на привольном воздухе, свободно, без всякого гнета, развивались богатырские силы Петра. Почти совершенно не стесняемый книжным учением, иссушающим силы ребенка в затхлой атмосфере, Молодой царь рос вне всяких хитросплетенных этикетных пут, как растет всякое произведение природы при благоприятных условиях. Не было недостатка в ребяческих играх, так сильно влияющих на организм человека. Юный государь окружил себя сверстниками из окрестных мальчиков, играл с ними в войну и сделал из них для себя потешное войско. И это войско, эта ребяческая игра, мало-помалу постепенно увеличиваясь и устраиваясь, стала принимать вид постоянного, правильного военного строя. Из этих ребятишек образовалась сначала рота, обученная иноземцами по артикулу с более быстрыми приемами, потом из роты образовался полк, впоследствии разделившийся на два, по имени двух сел, Преображенского и Семеновского. В рядах потешных простым солдатам служил и сам царь Петр, одинаково с прочими рядовыми спал в палатке, учился барабанному бою, бил зорю, отправлял по очереди караульную службу, копал и возил землю для сооружения различного рода укреплений, служил в полном и действительном значении этого слова и выслужился Крайнему его удовольствию, дочина сержанта. Странна казалась эта служба старым русским людям, не привыкшим видеть своих царей простыми чернорабочими. И не раз патриарх по совету бояр пытался отклонить молодого государя от трудов, как будто бы несоразмерных с его здоровьем, и каждый раз получал решительный ответ – «Труды не ослабляют здоровье, а, напротив, укрепляют его. В забавах проходит немало времени, однако ж никто меня от них не отстраняет», — говорил Петр. Правительница почти никогда не бывала в Преображенском у мачехи. Долго она не обращала никакого внимания на тамошние забавы, с презрением отзывалась о потешных конюхах, и, может быть, так продолжалось бы еще немалое время». Если бы вдруг раздавшиеся выстрелы не указали опасности. А между тем, еще задолго прежде, еще в 1684 году, когда Петру было только 12 лет, можно было предвидеть опасность. В этом году, при осмотре Московского пушечного двора, Петр в первый раз увидал пушки, приказал стрелять из них в цель и метать бомбы мало того, Он даже сам нацеливал и прикладывал фитиль к затравке. Живой, впечатлительный, с громадными способностями, с ненасытной жаждой все знать, все испытать самому, Петр в отроческую пору